1926. Адью. Рано или поздно каждый из нас должен выбирать философию собственной жизни. Так, по крайней мере, думал граф, стоя перед окнами номера 317 в котором жил раньше. В номер он проник с помощью ключа, который подарила ему Нина. Каждый из нас должен выбрать себе систему внутренних координат, внятную и убедительную, связывающую причину и следствие. Такая система может появиться на основе прочитанных книг, сложиться в ходе задушевных философских разговоров с друзьями в три часа ночи или просто стать результатом природных склонностей человека. Эта система помогает каждому из нас находить смысл в тех маленьких и больших событиях, которые происходят в нашей жизни. Причем эти события могут быть совершенно разными, умышленными, спонтанными, неизбежными или непредсказуемыми. Для многих русских людей на протяжении веков роль такого внутреннего стержня играла православная церковь. Вне зависимости от личных предпочтений, твердой руки Ветхого Завета или более мягкой нового, вера в Бога помогала людям понять или, по крайней мере, принять и смириться с существующей реальностью. Многие сверстники графа, с которыми он учился, отвернулись от церкви, но нашли себе, так сказать, альтернативные методы утешения. Некоторым нравилась логика науки идея естественного отбора, выдвинутая Дарвином. Другие предпочитали идею вечного возвращения Ницше или диалектику Гегеля. Бесспорно, каждая из этих систем становилась весьма убедительной к тысячной странице сочинений. Однако сам граф всегда склонялся не к философскому, а метеорологическому объяснению происходящих в мире событий и явлений. Если выразиться точнее, граф твердо верил во влияние плохой и хорошей погоды. Он свято верил во влияние ранних заморозков и длинного жаркого лета, летних дождей и тяжелых свинцовых туч, тумана, солнца и снегопада. И в первую очередь граф верил в то, что малейшие колебания температуры способны до неузнаваемости изменить судьбу человека. Чтобы доказать правильность теории графа, не надо было далеко ходить. Достаточно просто выглянуть в окно. Всего три недели назад температура едва достигала 8 градусов, а на театральной площади было пустынно и серо. Но вот температура увеличилась всего на пару градусов, и зацвели деревья, запили птицы. Тут и там на скамейках появились парочки самого разного возраста. Если изменение температуры на каких-нибудь несколько градусов и изменило вид площади, почему оно не в состоянии было изменить историю всего человечества? Даже Наполеон, собравший 450-тысячную армию, верно оценивший недостатки сил неприятеля, изучивший рельеф местности и досконально продумавший план атаки, должен был признать, что температура имеет огромное значение. Температура воздуха не только определяет скорость продвижения наступающих войск, но и скорость доставки продовольствия и боеприпасов, а также отражается на моральном духе солдат. «Ах, Наполеон, вряд ли тебе удалось бы покорить матушку Россию, если бы температура была, скажем, на 10 градусов выше, но тебе бы точно удалось сохранить гораздо больше солдат, а не растерять подавляющую часть своей армии на пути от Москвы до Немана». Если вы небольшой поклонник военной истории, то можно взять другой пример. Давайте представим, что поздней осенью группу друзей и знакомых пригласили на празднование дня рождения очаровательной княжны Новобадске, который исполняется 21 год. В тот день, около пяти часов пополудни, граф, выглянув в окно, убеждается, что погода совсем не праздничная, Чуть выше нуля, может быть, плюс один или плюс два градуса по Цельсию, небо закрыто тучами, идет мелкий противный дождь. Граф думает о том, что гости княжны придут замерзшими и мокрыми. Но когда в 6 часов вечера граф выезжает из дома, температура резко падает ниже нуля, и начинает идти снег. Снежинки волшебным танцем кружат в вечернем воздухе. Все идет просто идеально, до тех пор... пока мимо них не проносится галопом тройка, которую управляет гусарский офицер, стоящий в полный рост, как римский центурион в колеснице. Эта тройка сбрасывает карету Ростова в кювет. Потом целый час карету вытаскивают из канавы, и граф опаздывает к началу праздника княжны. Одновременно с графом прибывает его старый друг, однокашник по университету. Друг расправляет плечи, выкатывает грудь колесом, вылезает из дрожек. и тут же, поскользнувшись на льду, падает на пятую точку. Граф, помогает другу встать и, взяв его под руку, входит с ним в дом, как раз когда все направляются из гостиной в обеденный зал. В обеденном зале он быстро обходит стол в поисках таблички со своим именем, думая о том, что, учитывая его репутацию хорошего рассказчика, его посадят рядом с какой-нибудь тихой и скучной кузиной. Но, как выясняется... Ему отведено почетное место справа от молодой княжны, а слева от нее оказывается, представьте, тот самый гусар, из-за которого ему всего пару часов назад пришлось побывать в Канаве. Графу становится понятно, что гусар рассчитывает на то, что привлечет внимание и захватит воображение княжны. Он собирается почивать ее рассказами о своем полку и периодически подливать вина в ее бокал. Когда ужин закончится... Он подаст ей руку, поведет в бальный зал и продемонстрирует, как хорошо он умеет танцевать мазурку. К тому времени, когда оркестр заиграет Штрауса, необходимость приглашать ее на танец отпадет, потому что они уже будут обниматься на веранде. Но как только молодой офицер открывает рот, чтобы рассказать свой первый анекдот, три лакея вносят три блюда, накрытых сервировочными колпаками. Все, естественно, внимательно смотрят, Что же приготовила повариха-англичанка-княгиня миссис Трент? Три сервировочных колпака синхронно поднимают, и мы видим, что княжне ее гостям приготовили йоркширский пудинг и жаркое по-английски. Армейскую еду никак не назовешь примером высокого кулинарного искусства. Можно смело утверждать, что эта кухня не отличается изяществом исполнения и высокими вкусовыми качествами. Поэтому, увидев идеально запеченную говядину, 15 минут печется при высокой температуре, а потом два часа томится при более низкой, до образования аппетитной хрустящей корочки. Наш гусар решает отложить военные рассказы. Он ест, ни в чем себе не отказывая, и много пьет. Следовательно, в это время по этикету развлекать княжну увлекательными рассказами приходится самому графу Ростову. Наконец гусар собирает последним кусочком пудинга остатки подливки со своей тарелки и обращает внимание на княжну. Но тут начинает играть оркестр, и все встают гремя стульями. Он протягивает княжне руку, а к графу подходит его давний друг. Друг графа любит танцевать кадриль. Несмотря на свой рост и вес, он может прыгать как заяц и выписывать ногами самые невообразимые кренделя. Но друг графа говорит, что сильно ударился копчиком и не в состоянии танцевать. Друг предлагает сыграть в карты, и граф соглашается. Тут выясняется, что гусар случайно слышит эти слова, и у него появляется необоримое желание показать этим денди пару уроков игры. Гусар решает, что оркестр будет играть долго, а княжна никуда не убежит. Он, недолго думая, передает свою партнершу первому попавшемуся мужчине, подсаживается к карточному столику и делает знак официанту, чтобы бы ему принесли очередной бокал вина. Вот как-то так. Может быть, все дело в лишнем бокале вина? Может быть, склонности гусара недооценивать хорошо одетого человека? А может, ему просто не повезло? Через два часа гусар проигрывает графу тысячу рублей. В руках графа расписан счет игры, из которого следует, что гусар должен ему деньги. но граф решает забыть о том, что гусар опасно ездит на тройке. Он не хочет его наказывать. «У княжны сегодня день рождения», — говорит граф. «В честь этого будем считать, что вы мне ничего не должны». Граф разрывает листок со счетом игры и бросает его в камин. Гусар роняет на пол свой бокал, опрокидывает стул и, пошатываясь, исчезает в ночи. Несмотря на то, что в игре участвуют лишь пятеро, и наблюдают за игрой всего три человека. История о том, что граф простил гусарскому офицеру карточный долг, быстро облетает всех гостей. Потом графу подходит княжна и благодарит его за великодушный галантный жест. Граф кланяется отвечает пустяки. Тут оркестр начинает играть вальс, и у него не остается никакого выбора, как пригласить княжну на танец. Княжна божественно танцует, у нее легкие ноги, И она изумительно изящна, но в зале танцуют сорок пар, в обоих каминах огонь горит не переставая, температура в зале повышается до двадцати семи градусов, щеки княжны розовеют, и она начинает тяжело дышать. Граф спрашивает, не хочет ли она выйти на свежий воздух, понимаете? Если бы повариха-англичанка не была мастером своего дела, гусар мог бы сосредоточить свое внимание на княжне, а не на пятом куске Жаркова с восьмым бокалом вина. И его бы в конечном счете не вырвало на снег после того, как он ушел с вечеринки. Если бы в тот день температура резко не упала, то дородный друг графа не поскользнулся бы и не упал, а ушел танцевать и не пригласил бы графа поиграть в карты. И если бы вид первого снега не заставил Лакеев разжечь сразу два камина и постоянно подбрасывать в них дрова, то температура в зале не стала бы такой высокой, княжна чувствовала бы себя нормально, и граф не стоял бы на веранде, держа ее в объятиях. Но в то же самое время, — думал граф, — тогда не произошли бы и другие очень грустные события. — А вы кто? — неожиданно услышал он вопрос. Граф повернулся от окна и увидел, что в дверях стоит пара в летах с ключом от номера. — Что вы здесь делаете? — гневно спросил его муж. «Я гордины проверяю», — ответил граф. Он вновь повернулся к окну и потянул за занавеску. «Все в порядке, спасибо». Граф приподнял над головой несуществующую фуражку и быстро вышел в коридор. «Добрый вечер, Василий». «О, добрый вечер, граф Ростов». «А где Нина?» — спросил граф, постукивая кончиками пальцев по стойке регистрации. «В бальном зале». «Понятно». Графу было приятно узнать, что Нина вернулась в одно из ее любимых мест в отеле. К тому времени девочке уже исполнилось 13 лет, и интересовалась она исключительно книгами, наукой и учителями. Если она решила послушать, что происходит на собрании, которое проводят в бальном зале, — подумал граф, — значит, там происходит что-то интересное. Но когда граф открыл дверь бального зала, то не увидел в нем массы людей. За столиком в центре зала, под большой люстрой, сидела Нина. Длинные пряди волос она заложила за ухо, что являлось показателем того, что занята она чем-то серьезным. Перед ней на столе лежал блокнот, в котором была нарисована таблица из шести столбцов. Стояли весы, а также лежали измерительная рулетка и секундомер. — Моё почтение. — Добрый день, Ваша Светлость. — Чем занимаешься? — Мы готовимся к эксперименту. Граф обвел глазами зал. «Мы?» — Нина показала кончиком карандаша на балкон. Граф посмотрел вверх и увидел, что за балюстрадой стоял мальчик приблизительно Нининого возраста. Мальчик был одет просто, но аккуратно, его глаза были широко раскрыты, и на лице было сосредоточенное внимательное выражение. Граф заметил, что на балюстраде находились какие-то предметы разных форм и размеров. Граф Ростов. «Это Борис». «Борис, это граф Ростов», — представила их Нина. «Добрый день, Борис». «Добрый день, граф». Ростов повернулся к Нине. «И в чем суть этого дела?» «Мы собираемся провести эксперимент, чтобы доказать постулаты двух великих математиков, а именно постулат Ньютона с его расчетом ускорения свободного падения и принцип относительности Галилея, согласно которому Все физические процессы в инерциальных системах отсчета протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения. Стоявший на балконе Борис закивал. Нина показала на таблицу, нарисованную в блокноте. В первой колонке таблицы были написаны названия разных предметов, выстроенные в порядке увеличения их массы. «Где вы взяли ананас?» и фруктовой вазы в файотеле, радостно ответил сверху Борис. — Начнем с копейки, Борис, — сказала Нина. — Не забывай, что копейка должна лежать точно на вершине балюстрады, и ты должен столкнуть ее вниз ровно по моему сигналу. Граф задумался, достаточно ли высоко расположен балкон для того, чтобы повлиять на скорость падения предметов разной массы. Насколько он помнил, Галилей для проведения этого эксперимента забирался наверх Пизанской башни. Скорее всего, высота балкона не была достаточной для расчета ускорения свободного падения. Однако стороннему наблюдателю не стоило ставить под сомнение методы работы ученых, поэтому граф попридержал свои сомнения. Борис показал им копейку и положил ее на балюстраду. Нина взяла в руки секундомер. «На счет три, Борис. Раз, два, три». Борис толкнул вниз копейку. Через несколько мгновений они услышали, как она свякнула об пол. «Одна секунда и двадцать пять сотых!» — крикнула Нина Борису. «Ясно!» — ответил он. На отдельном листке Нина сделала несколько вычислений и подсчитала результат с точностью до двух знаков после запятой. Потом она сокрушенно покачала головой. «Девять с половиной метров в секунду!» На лице Бориса появилось озабоченное выражение. «Теперь яйцо!» произнесла Нина. Яйцо, скорее всего, добытое на кухне ресторана на первом этаже, было отпущено по сигналу, и Нина записала время его падения. Далее эксперимент продолжился с чашкой, словарем и, наконец, с ананасом. Каждый из этих предметов долетел до пола за одинаковое количество времени. 21 июня 1926 года в бальном зале отеля «Метрополь» Последовательно слышались звуки летевших на пол предметов, которые звякали, разбивались или просто падали с разной громкостью. Из всех брошенных предметов графу больше всего понравился звук разбившейся чашки. Она не просто звонко разбилась, но после этого еще раздался звук разлетавшихся по полу осколков. Нина закончила свои вычисления и с грустью заметила. «Профессор Лисицкий говорил», что эту теорию неоднократно проверяли на практике. «Да», — подтвердил граф, — «думаю, так оно и было». Потом он заметил, что уже почти восемь вечера и предложил девочке и юному спутнику поужинать в Боярском. Но, увы, Нина и Борис планировали провести еще один эксперимент. Для проведения его были необходимы велосипед, ведро с водой и весь периметр Красной площади». Расстроился ли граф от того, что Нина и Борис отказались составить ему компанию? Конечно, немного расстроился, и все же граф считал, что Бог, способный поделить день на темные и светлые часы ровно пополам, задумал сделать летние дни дольше как раз для проведения научных экспериментов вроде этого. Впрочем, в качестве утешения можно сказать то, что у графа появилась уверенность в том, что Борис будет первым в длинной череде ребят, которые будут помогать Нине сбрасывать яйца с балюстрат и кататься на велосипеде с ведром воды. — В таком случае я вас покину, — с улыбкой сказал граф. — Ты хотел со мной поговорить? — спросила Нина. — Что-нибудь случилось? — Нет, все в порядке, — заверил ее граф. — Ничего не случилось. Он повернулся, двинулся к двери, но на полпути остановился. — Нина. Она подняла голову и посмотрела на него. Несмотря на то, что это гипотеза, проверялось много раз. «Я считаю, что ты правильно поступила, решив проверить их еще». Нина задумалась, глядя на графа. «Спасибо», — сказала она и кивнула. «Ты всегда понимал меня лучше всех остальных». В десять часов вечера граф сидел за столиком в ресторане «Боярский». Перед ним стояли пустая тарелка и почти пустая бутылка белого вина. День стремительно приближался к концу, и графу нужно было убедиться, что все шло по плану. Утром он встречался с Константином Константиновичем, который принес ему очередную сумму денег, из которой граф оплатил счета магазина Мюр и Мерелиз, уже ставшей частью ГУМа, кондитерской Филиппова, превратившейся в первую московскую булочную, и отеля Метрополь. Сидя за столом, принадлежавшим некогда великому князю, он написал письмо Мишке, и попросил Петю отправить это послание на следующий день. Он также побывал в парикмахерском салоне и сделал уборку в своих комнатах. Он надел пиджак цвета бургунди, который, надо признать, был необыкновенно элегантным, положил в карман золотую монету для гробовщика, а также записку, что он хочет, чтобы его похоронили в черном костюме, который аккуратно положил на кровать, на кладбище близ менее тихий час, где покоились многие его родственники. Граф убедился в том, что все его земные дела находятся в полном порядке. Его утешала мысль о том, что после его смерти в мире ничего не изменится. Собственно говоря, мир уже давно без него прекрасно обходился. Буквально на днях он стоял у стойки регистрации отеля и наблюдал за тем, как Василий что-то объяснял гостю на карте Москвы. Василий показал пальцем маршрут от отеля до Садового кольца, и граф задел то, что не узнал больше половины названий улиц. В тот же день Василий рассказал графу, что фойе Большого театра, который раньше было расписано синей и золотой краской, полностью перекрасили в белый цвет, а знаменитую статую Гоголя, выполненную скульптором Андреевым и стоявшую на Арбате, сняли и заменили статуей пролетарского писателя Горького. Несмотря на то, что в городе переименовывали улицы, перекрашивали фойе театров и перетаскивали статую с одного места на другое, ни москвичи, ни гости столицы не роптали и не испытывали от этого никакого неудовольствия. После назначения шахматного офицера в Боярский там появился еще целый ряд совершенно неквалифицированных официантов с той тенденцией, что теперь любой молодой человек со связями и без опыта может надеть белый пиджак, приборы убирать слева, а вино разливать в стаканы для воды. Марина, чинившая графу порванные брюки, стала главной швеей и получила под свое начало молодую девушку-швею. Кроме того Марина родила ребенка, дай бог здоровья ей и ее ребенку. Нина, которую он знал еще ребенком и которая в свое время интересовалась жизнью принцесс, переезжала с отцом в апартаменты в элитном доме, построенном для партийных функционеров. В июне прошел четвертый съезд пролетарских писателей, но Мишка не участвовал в его работе. Он взял длительный отпуск, чтобы закончить работу над антологией рассказа. К тому времени антология разрослась до пяти томов и уехал вслед за своей пассией екатериной в Киев, где-то работал учительницей начальной школы. Иногда граф выходил на крышу, чтобы выпить чашку кофе с мастером на все руки Абрамом, и вспомнить летние ночи под Нижним Новгородом. Но за последние месяцы Абрам сильно сдал, зрение мастера ухудшилось, и ноги уже не так твердо его держали. Пчелы, словно почувствовав его скорый выход на пенсию, исчезли, из ульев на крыше. Да, жизнь продолжалась, как и всегда. Граф вспомнил слова Крестного, которые ему очень помогли, когда он только налаживал свою жизнь сразу после начала домашнего ареста. Это были слова о том, что человек должен преодолеть сложившиеся обстоятельства. Справедливости ради стоило бы вспомнить и другую историю, которую граф слышал от своего крестного отца. Это была история об одном из самых близких друзей великого князя, адмирале Степане Макарове, командире русской эскадры во время русско-японской войны. 13 апреля 1904 года, во время нападения японцев на Порт-Артур, Русская эскадра вступила в бой с японцами и оттеснила их корабли из бухты в Желтое море. Но после возвращения в бухту флагман эскадры наскочил на японскую мину и начал тонуть. Русские выиграли сражение, и берег был достаточно близко, но адмирал надел все ордена, поднялся на мостик и ушел под воду вместе со своим кораблем. На столике графа стоял запотевшая бутылка белого вина. Это было шардоне из Бургундии, которые охлаждают до температуры 12-15 градусов. Граф взял бутылку, вылил остатки вина в бокал и выпил за ресторан Боярский и те приятные минуты, которые он в нем провел. После этого Ростов встал и направился в бар Шаляпин, чтобы выпить там последнюю стопку бренди Когда граф входил в бар, у него был следующий план. Он выпьет бренди расплатится... Саудриусом, и засвидетельствуется ему свое почтение, после чего поднимется к себе в кабинет и будет ждать наступления полуночи. Сидя над своей стопкой коньяка, граф услышал разговор двух находившихся в баре путешественников. Один из этих молодых людей был англичанином, а второй немцем, потерявшим всякий интерес к путешествиям. Англичанин с энтузиазмом делился своими впечатлениями о России. Им очень понравились архитектура церквей и неистовое произношение языка. Немец же утверждал, что единственным вкладом в общемировое достояние, которое сделали русские, является водка, после чего, видимо, чтобы подтвердить свои слова, допил содержимое стакана. «Перестань», — ответил англичанин, — «это же не серьезно». Немец посмотрел на своего собеседника взглядом человека, который всегда говорит исключительно серьезно и повидал в этой жизни всякое. Я готов купить стакан водки любому человеку в этом баре, который перечислит хотя бы три достижения русских», — ответил он. Заметим, что граф, несмотря на то, что любил свою родину, очень редко пил водку. Он уже выпил целую бутылку белого вина, заканчивал свой бренди, и вообще у него были планы на вечер. Однако он не мог позволить постороннему человеку Так плохо отзываться России, особенно в ситуации, когда он уже изрядно пьян после бутылки белого вина и графина бренди Поэтому граф написал на салветке несколько слов, передал ее вместе с рублевой банкнотой бармену Аудриусу и громко откашлялся.